Глава седьмая. Великое оружие один. Стоило сигналу к началу поединка только прозвучать, как Рю едва не вскочил. Явлённые кайзером сразу шесть сфер заставили его не на шутку удивиться. Всё же парень прекрасно знал, что даже талантливейшие гении обычно владели на максимальном уровне не более чем пятью элементами. Единственный способ выйти за эту границу – быть обладателем редчайшей особенности любимец законов. «Невозможно! Это концепции! Сферы концепций!» Внезапно раздался возглас поблизости. Многие, в том числе и Рю, моментально сфокусировались на Кае. Если поначалу они восприняли их как стихии смерти, света, холода и огня, то теперь все больше замечали отличие сфер Кайзера от силы этих элементов и в целом от силы обычных путей. Даже лидеры вассальных Каю фракций не смогли сохранить равнодушие, и лишь его прямые последователи спокойно улыбались. Вскоре поединок наконец перешел в активную фазу. Рю заранее активировал предельную концентрацию, благо уставам храма это не запрещалось благодаря чему и сумел во всех деталях разглядеть внезапный рывок Рагнара и молниеносную реакцию Кайзера, его идеально выверенный мастерский бросок. Когда же суверен Храма стал спокойно избегать ударов более быстрого Рагнара, Рю и вовсе замер с раскрытым ртом. Впрочем, как и большинство зрителей. Но сильнее всего парня шокировала не сама ситуация, где уступающий в параметрах воин легко противостоит превосходящему, А причина этого – неимоверное мастерство Кайзера. Однако не успел Рюв довольно насладиться красотой движений Суверена, как Рагнар вдруг ускорился и нанес Кайзеру колоссальной силы удар. Арена сотряслась, трибуны загудели, а у Рю внутри все моментально похолодело и сжалось. Он натужно сглотнул. Стоило ему только представить себя на месте лидера храма. Тем не менее, атака ничуть не навредила Кайзеру, так что бой продолжился. Уровень сил, напряжение и шок зрителей постепенно нарастали. Уже не раз Рю ловил себя на мысли, что, мол, вот и все, кто-то из оппонентов достиг предела и оказался загнан в угол. Как ход боя вдруг снова менялся, а сражающиеся демонстрировали еще большую мощь и новые способности, суть многих из которых Рю совершенно не понимал. Сила и мастерство обоих бойцов потрясали воображение. И понимая, что оба этих великих воина – члены Храма Вечного Пути, Рю впервые стал осознанно испытывать гордость за свою организацию. Повернувшись к расположившимся неподалеку гениям, прибывшим на отборочные из разных уголков Авлейма, он, конечно же, увидел на их лицах шок и неверие. Из-за этого губы Рю невольно расплылись в широкой улыбке. В какой-то момент парню, чтобы продолжать различать большинство деталей боя, пришлось даже выпить усиливающие восприятие эликсир, ибо помощь массивов арены и даже предельная концентрация, уже еле-еле справлялись. И даже цена, сутки жуткой головной и духовной боли, снять которую можно было лишь очень дорогими и могущественными средствами, ничуть не страшила Рю. Но вскоре бой достиг своего апогея. Суверен, демонстрировавший невиданное мастерство, граничащее с предсказанием будущего, в один миг превратился в нечто жуткое, но в то же время совершенное в своей убийственности и неуловимости. Этому темному существу в белой маске понадобился всего взмах, чтобы разделить противника на две окровавленные части. В тот момент Рю едва сдержался, чтобы не крикнуть нечто невразумительное от шока. Большинство же зрителей молчать не стали. Шум заполнил арену. Рядом вдруг мелькнула знакомая фигура, в которой Рю с удивлением узнал Ренату. На обычном меланхоличном лице, которое неожиданно сверкали яркие эмоции, восхищение и даже в какой-то степени обожание. Она явно смотрела на Суверена. Все это заняло считанные мгновения. Не успел Рю толком осмыслить случившееся, как внезапно многие зрители начали падать без сознания. Безумная жажда крови накрыла и парня, заставив его припасть на колено и начать хватать воздух ртом. Сердце неистово заколотилось в груди, а руки и ноги задрожали. Мгновение спустя страшный удар вновь сотряс всю арену. Когда жерю более-менее вернулся в реальность, усилив ментальную защиту, то увидел, как жуткая окровавленная тварь с отсутствующими внутренностями легко бьет суверена о землю, будь то какую-то игрушку. Впервые за весь бой Рю ощутил настоящий страх. Забрасывание кайзера в небо ему разглядеть не удалось, но вот удар Рагнара по вершине защитного купола Рю испытал в полной мере. От треска разрушающегося барьера на мгновение заложило уши. Ударная волна заставила парня отступить на пару шагов. Тут же появился второй барьер от приближающихся к полю битвы иерархов Лилит и Шоу а старший служитель Анатос начал эвакуацию. Первым делом он занялся переносом в пространственный артефакт смертных, вот только зрителей было слишком много, а скорость сражающихся внизу монстров в разы превышала скорость даже усиленного Анатоса. Так что на помощь Рю не надеялся, и даже собственную защиту никак не успевал сформировать. Разогнанным до предела было лишь его восприятие, но не тело и душа. Управлять потоками Ки с такой скоростью он не мог. Поэтому, когда Рагнар нанес тот злополучный удар, заставивший Рю сомниться в возможности своего выживания, зрителям оставалось лишь смиренно наблюдать за происходящим. Ударная волна отбросила Рю и тысячи других истинных мастеров на десятки метров. К счастью, к этому моменту он наконец завершил плетение защитных техник и активацию артефактных барьеров. Аналогично поступили и другие служители и ученики. Все они прекрасно знали устав, который разрешал использовать силы в черте города в случае возникновения угрозы жизни членов храма. Не остались в стороне и гости Кайзерс-Арка. Особенно активно действовали небесные монархи, выставившие защиту не только вокруг членов своих фракций, но и вокруг представителей Храма Вечного Пути. К счастью, их помощь оказалась лишней. Кандидатке в иерархии Ньяка удалось неслабо укрепить основной защитный купол, а иерархам Лилиты Шоу сформировать достаточно крепкий дополнительный барьер. В итоге колоссальный столб сияющей силы, вынудивший Рю зажмуриться, выстрелил в небо. Никто серьезно не пострадал. Вместе с выбросом неимоверной силы закончилось и землетрясение. Рю уставился на выжженный кратер арены, с изумлением обнаружив там двух невредимых мастеров. На несколько секунд повисла ошеломительная тишина. Рагнар и Кайзер о чем-то переговаривались, но Рю уже ничего не слышал. Кажется, у него лопнули барабанные перепонки. Тем не менее, это не помешало ему увидеть, как Рагнар принимает боевую стойку и буквально начинает искриться от переполняющей его мощи. Все шло к тому, что сейчас последует второй безумно сильный удар, остановить который неразрушенный купол арены, не выдохшиеся лилит шоу точно не смогут. Однако суверена это ничуть не волновало. Спокойно кивнув, он наконец явил свое основное оружие. Резко потемнело, а затем для Рю и большинства других зрителей мир и вовсе окрасился валой. Реки крови. Миллионы трупов, вонь гниющей плоти и жуткие кошмары. Все это вмиг окружило парня. Когда Рагнар соединился из двух половинок и стал неистово колотить Кайзера о землю, Рю подумал, что испытал страх. Что ж, теперь он в полной мере узнал, что такое настоящий страх. Резко побледнев, Рю потерял сознание. Последние его мысли были о том, насколько же велик их суверен и как же хорошо было бы стать его последователем. Помешанный на боях, силе и развитии, парень до конца думал лишь об одном. Вместе с ним лишились сознания еще более сотни тысяч зрителей. Впрочем, им сильно повезло. Если бы Кай не сдерживал силу клинков, яко Сулу вовремя не включили дополнительный барьер уже над трибунами, а дополнительные монархи не поддерживали защиту вокруг учеников, то большинство из них точно бы умерло, сошло с ума или как минимум получило повреждение души. «Клёвый бой!» – по-небратски похлопав Кая по спине, произнёс спрыгнувший на арену в кратер шоу. «Ты был крут чертовски силён, Кайзер! Рагнар тоже, но мне он всё равно неровня!» Самоуверенно ухмыльнулся уставший, но впечатлённый ворон, кинув взгляд на вырубившегося аса. «Это то, о чём я думаю?» – раздался рядом голос Лилит. Исцелив себя и Рагнара, Кай перенёс аса в хранилище и повернулся к последователям. «Позже обсудим», – ответил он девушке. «Все целы? Живы?» а почесав затылок, задумался шоу. «Да, господин наследник», – отчиталась Улу, – «ни одна метка ученика, служителя или гостя не погасла. Но есть пострадавшие. Более семнадцати тысяч смертных получили незначительные повреждения души, и не только члены храма». «Понятно. Это хорошо, что ничего серьезного. Обеспечь всем пострадавшим полное бесплатное лечение в земном святилище. Как прикажете». Прислушавшись к восприятию, Кай понял, что Ньяка пока не спешит покидать комнату управления ареной, так что связался с ней через татуировку храма. «Займись модернизацией арены. Нужно, чтобы в будущем она могла выдержать бой даже десятка пиковых небесных монархов моего уровня таланта». «Что?» – удивилась Дарганка. «Я, конечно, и так собиралась этим заняться, но такие условия...» Ты же понимаешь, что это принципиально невозможно сделать при таком малом масштабе. Мало того, что толщина подобного барьера размером с половину самой арены должна быть, так еще и своим существованием она создаст вокруг выжженную территорию на сотни метров, где даже заклинателем будет непросто находиться. И вдобавок, такую защиту нельзя просто так включать и выключать, когда захочешь. «Такими вещами организации свои границы защищают, а не какую-то арену». «Говоришь, гениальному творцу массивов такое не по плечу?» – улыбнулся Кай. «Кайзер!» – вздохнула Ньяка Налавиус. «Даже не пытайся. Раньше это меня, может, и подзадорило бы, но я уже давно не та глупая замкнутая девочка. Зачем тебе вообще нужен такой барьер?» Тем более в Инсулае, где небесные монархи ограничены. Я уже говорил, мы тут не вечно будем. Хочешь сказать, остров тоже? Естественно. Как я могу его оставить? Ты же знакома с возможностями имеющихся тут массивов. И то верно. Но все равно, разве не проще устраивать бои небесных монархов где-нибудь на необитаемых землях, или внутри измерения небесного святилища, или просто транслировать их оттуда. К чему такие сложности? Оставим арену для элементалистов. Ну, максимум священных лордов начальной и срединной стадии», предложил Аньяка. «Суть не в этом», – покачал кайзер головой. «У меня появилась идея превратить арену в один из ключевых оборонительных пунктов наравне с земным и небесным святилищами». Последние расположены в центре города, и в случае нарушения работы или отключения городского массива телепортации, до них придется слишком долго добираться смертным и даже заклинателем. Арена же достаточно большой объект, способный в теории вместить до полутора миллионов разумных, и расположена она как раз недалеко от границы с внешним городом. Притом границы с как раз наиболее населенной его частью. Ньяко задумалась. Вот как? «Я тебя поняла», – вскоре ответила женщина. «Ладно, давать невыполнимых обещаний не буду, но постараюсь сделать всё, что в моих силах. Покопаюсь в своих разработках и технологиях Бильтейс. И, наверное, попробую адаптировать технологию из артефакта, что прислал нам Дерик фон Эверштейн. Но мне нужны будут ресурсы. Много ресурсов». «Будут», – кивнул Кайт. И советую получше прошерстить архив Умбертольда и библиотеку бильтес по этой теме. Уверен, ты там найдешь еще немало интересного». Дорганка нахмурилась. «Я более ста лет их изучала. Точнее, разделы о массивах и плетениях. Но даже за такое время я просмотрела не более 32% всей информации. Ты же в разы младше меня, но говоришь так, будто знаешь их наизусть». Возмутилась она. «Может, просто это так и есть?» «Ты шутишь?» – скептически спросила Ньяка. «Ищи массивы из категории кокона восходящего солнца, трехузлового забора и купола Рейтлиха, а также технологии сверхжатой мембраны и двойного отражающего барьера. И в целом, проверь связанные с этой информацией разделы». «Погоди, что за шутки? Купол Рейтлиха не имеет...» «Стоп! А это идея!» Вдруг осенило Дарганку, уже успевшую ознакомиться с этим массивом. «Но как ты... Ты правда знаешь наизусть весь архив небесного комплекса и библиотеку Бильтейс?» Кай улыбнулся. «Когда-то давно, пусть он этого и не помнил, он побывал в императорской библиотеке Бильтейс, где осознал, что если тратить на изучение каждого свитка по секунде...» то ему все равно понадобилось бы как минимум 17 лет непрерывной медитации на запоминание всего. Тем не менее, он в итоге сделал это, когда стал пиковым элементалистом. Правда, не сам, а благодаря божественным силам Савана. Впрочем, память самого парня тоже не подвела. Мало того, что вся важная информация из императорской библиотеки Бильтейс и части архива Умбертольда легко уместилась в его душе, так еще и доступ к ней оказался мгновенным. Несмотря на немыслимое количество данных, Кайзер в любой момент мог найти у себя в памяти все необходимые знания. Это делало его настоящей ходячей библиотекой. Такими возможностями даже Саван не обладал, что делало Кая еще более уникальным. Эта абсолютная идеальная память никак не могла быть связана с его душой всего лишь элементалиста. А словно существовало еще где-то. «Ладно, я поняла», — хмыкнула женщина в ответ на молчание Кайзера. «Кстати, не хочешь поинтересоваться насчет артефакта Эверштейнов?» «Улу уже доложила мне, что посылка пришла и что ты завершила модернизацию защитного барьера острова. Молодец, быстро справилась». «Спасибо. Как ни странно, никаких подозрительных элементов в конструкции артефакта не обнаружилось». «Тут нет ничего странного», – возразил ей Кай. «Эверштейны слишком дорожат своей репутацией». «Пожалуй...» На этом их беседа, продлившаяся полторы секунды, закончилась, и Кай вернулся в реальность. К этому моменту на арену как раз спустились все его 38 вассалов из нейтральных фракций и Союза Северных островов, что прибыли в качестве гостей. Все как один слегка склонились и соединили ладонь с кулаком у груди, тем самым выразив Кайзеру свое почтение и восхищение. Каждому из них уже довелось однажды сойти с ним в бою. Однако тогда Кай вовсю использовал невидимость, комбинацию способностей ядер и прочие сильнейшие умения, за счет чего побеждал практически моментально. Редкие бои длились больше нескольких секунд, так что большинство лидеров фракции и вовсе проиграли раньше, чем успели что-либо осознать. Ну а даже те, кто, как Шань У, продержался достаточно долго, все равно практически ничего не поняли из-за невидимости. Впоследствии между проигравшими было немало спекуляций на тему сил Кайзера. Был ли это какой-то редкий уникальный божественный дар, могучая божественная линия крови или еще что-то только это занимало их умы. Но теперь, когда им был продемонстрирован столь неимоверный и потрясающий бой, вассалы, наконец, задумались не только о природе абсолютной невидимости своего сюзерена, но и о силе самого Кая как воина. Если раньше, когда они один за другим проигрывали свою свободу, эмоции застилали их разум, то теперь они с холодной головой могли проанализировать истинную мощь суверена Храма Вечного Пути. Больше в Кае никто не увидел удачливого сопряка и злобного поработителя Узурпатора. Нет, теперь перед ними стоял ужасающий, могущественный и талантливый воин, склониться перед которым было вовсе не грехом, а наоборот – честью. Ну а то, что он являлся всего лишь пиковым элементалистом, было сущей мелочью. Тем более в Инсулае. «Мастер Кайзер!» Согласно этикету, заговорил сильнейший воин от лица всей группы, не разгибая спины. «Это был изумительно прекрасный и вместе с тем ошеломительно пугающий в своей смертоносности поединок. Ваша воля, сила, навыки, интеллект, а главное – мастерство превзошли любые наши даже самые смелые ожидания». Это же можно сказать и про вашего последователя, для описания величия которого у меня лично не найдется подходящих слов. И пусть он проиграл, нашего восхищения это ничуть не умаляет. Этим боем вы буквально открыли нам глаза, и мы, словно слепые котята, наконец-то увидели свет. Мы безмерно благодарны вам за такую возможность, и поэтому... Глубже склонился он и еще несколько воителей, а оставшиеся, наоборот, выпрямились и даже слегка отошли. «Я прошу дать нам, всемирым хотя бы шанс прикоснуться к увиденной сегодня вершине боевых искусств. Позвольте нам следовать за вами». «Как красиво стелет-то!» – раздался вполне ожидаемый язвительный комментарий ворона. Проигнорировав шоу, Кайс мерил семерых пиковых небесных монархов ледяным взглядом. Он прекрасно знал биографии всех своих вассалов, разве что кроме Лилит. Поэтому решение этих семерых его почти не удивило. Из всех 38 приглашенных лидеров фракций, они были наиболее близкими к званию истинного воина в понимании храма. Верный себе и своему слову. Стремящиеся к новым вершинам боевых искусств и желающие постоянно самосовершенствоваться, обладающие воинским достоинством и решимостью всегда идти по пути воина, а также рисковать жизнью, когда это нужно. Поэтому совсем неудивительно, что они так сразу возжелали присоединиться к храму. Для настоящего воина это было простое решение. Тем не менее, Кай никому не собирался давать поблажек. Я уже говорил вам, «Двери Храма Вечного Пути всегда открыты для мастеров такого уровня, и вы можете в любой момент попытаться пройти испытание воина, чтобы присоединиться к нам», — сообщил Кайзер. «Но это не сделает вас моими личными последователями, такими как Рагнар или Шоу. Я готов позволить кому угодно следовать за собой, но это право нужно сперва заслужить». Будут ли это особые достижения на пути боевых искусств, заслуги перед храмом или даже просто что-то, что впечатлит меня? Неважно. Шанс будет у всех. Благодарим вас, мастер Кайзер. И, кстати, о своих учениках можете не беспокоиться. Храм бесплатно вылечит всех пострадавших из-за нашего боя. Ну, а отборочные, пожалуй, перенесем уже на завтра. В ответ вассалы вновь поклонились, а Кай кивнул. «А сейчас не сопротивляйтесь», — предупредил он, пожелавшую вступить к ним семерку небесных монархов. Используя духовную связь с главным артефактом острова, вечным троном, он перенес их, себя, Лилит, Шоу, Хира и Анатоса в тронный зал Умбертольда. Очутившись внутри, вассалы едва сдержали возгласы удивления. Особенно сильно их поразил величественный и жутко мощный трон, парящий вдали. «Он отведет вас на испытания война», – кивнул суверенно очутившегося рядом Альфреда. Сформировав копию, искусственный дух отправил ее с претендентами на вступление, а сам остался со своим господином. «Так ты правда стал мастером семи средних звезд?» – спросил Шоу, когда лидеры фракции ушли. Вместо ответа Кай раскрыл новый титул, который все тут же увидели у него над головой. Его он получил буквально сутки назад. Конечно, год с предыдущего испытания «Мастерских звезд» еще не прошел. Однако в мирах испытаний система уступала правилам, поэтому не было ничего удивительного, что в алтаре можно было купить даже пропуск сброса таймера. Собственно, так Кай начал новое испытание «Мастерских звезд» столь скоро. «Займись и им», – явив бесчувственного Рагнара, велел Кай. «Да, мастер», – кивнул Альфред, телепортировав Аса в личное измерение и запустив там все необходимые массивы. «По идее, после моего исцеления он должен был уже очнуться, но этого не произошло. Как долго он будет в отключке?» «Сутки, мастер, и еще где-то неделя уйдет на возвращение максимального уровня сил». — сообщил распорядитель небесного комплекса. «Из-за той техники, да?» — догадалась Лилит. «Что это вообще было? Впервые вижу такую мощь». «Эту технику господин Рагнар разрабатывал более шестнадцати лет в Пуве, и ему активно помогала госпожа Ньяконолавиус. Я могу описать суть работы техника бога кровавой ярости, если желаете», — ответил Альфред имеющий прямой доступ к данным со всех массивов Умбертольда. Не услышав возражений, он продолжил. «У нее есть три фазы. Фаза насыщенная, фаза ожидания и фаза расходования. Когда действует первая, то активно всего треть плетения. В это время потребление энергии и частиц законов умеренное, а сама техника воздействует на свойства крови и плоти воина» насыщает их скрытой силой, но взамен немного ослабляет тело пользователя. Есть предельная граница насыщения, что зависит от количества первоначальных параметров. На одну единицу параметров в среднем нужно полчаса действия техники в фазе насыщения, если мы говорим о пиковом элементалисте. А господину Рагнару для максимального накопления скрытой силы понадобилось около 40 дней. Однако совершенно необязательно насыщать плоть до предела, как и вообще насыщать ее. На второй фазе техника активно минимальна и лишь поддерживает всю накопленную в плоти скрытую силу. Если этого не делать, то она начнет улетучиваться. Во время фазы ожидание потребления энергии и частиц законов крайне низкое, а временное ослабление, как на первой фазе, исчезает. «Как долго можно держать вторую фазу?» – поинтересовался Хира. «В теории бесконечно. На практике, пока в астральном теле не станет слишком мало энергии или пока пользователь полностью не потеряет сознание, то есть включая и параллельные потоки», – ответил старик. «Третья фаза называется фазой расходования. Как вы понимаете, именно на ней плетение активируется на полную мощность. А накопленная сила высвобождается и во-первых увеличивает первоначальные параметры воина на 270%, а во-вторых, тем сильнее сближает его душу с плотью, чем больше последняя страдает, поскольку техника как бы стимулирует инстинкт выживания у организма. Этим в итоге повышается процент реализации силы тела вплоть до сотни. А чтобы не было такого, что никто не навредит ему. Техника сама наносит пользователю урон во время третьей фазы. Но это компенсируется тем, что элементы крови и тела временно отключают боль и, как бы ни странно это звучало, смерть организма. Как известно, если тело перестает функционировать, то связь души с ним исчезает. А без носителя оболочка души существовать сама по себе не может, поэтому тоже распадается. Ну а дальше уже искра, лишившаяся оболочки, не способна оставаться в мироздании и уйдет в мир мертвых. Естественно, можно волей мастера насильно удержать связь тела и души, чтобы получить время на восстановление организма. Все же у истинных мастеров сознание в первую очередь находится в оболочке души, а не голове. Так, например, делал мастер Кайзер, когда лишался головы или даже значительной части тела. Лилиты Шоу, которые в отличие от Хира, Рона, Ньяка и Рагнара ничего подобного в исполнении Кая не видели, с удивлением взглянули на него. Но удерживать эту связь очень сложно, если вы, конечно, не мастер душ высокого уровня. Поэтому, если рана серьезная, такая как потеря головы, сердца или большей части внутренностей, «А у вас нет такой же сильной регенерации уже закаленной плоти, как у мастера Кайзера, или нет очень сильной исцеляющей техники, способности или артефакта, то вам конец. Даже пиковый небесный монарх, если не будет использовать другие способности оболочки души, максимум сможет поддерживать распадающуюся связь тела и души около минуты двух», – продолжил Альфред. Однако техника бога кровавой ярости как бы обманывает душу, не позволяя ей понять, что тело уже не функционирует. Это можно сравнить с техниками трансформации в какую-то стихию, допустим, инь. Когда информация из частиц закона в технике, время натеснит изначальную на информационном уровне реальности. Но стоит только отменить технику или частицам и энергии закончиться, как фальшивая информация моментально исчезает, а изначальная возвращает тело в первичную форму. Тут все почти так же, только тело само по себе не изменяется, а на информационном уровне временно добавляется ложная информация о том, что оно цело». «Интересно», – произнес Кайп. Но почему сила Рагнара продолжала расти даже после того, как он достиг 100% реализации параметров? Здесь все просто. Кроме запасенной на первой фазе силы, в вашем бою он решил использовать еще и собственную силу. Его техники не важно, есть накопление или нет. При полной активации она будет расходовать все, что найдет, если не сдерживать ее. Господин Рагнар, видимо, решил не сдерживать, а потому техника использовала в качестве ресурса для усиления его собственную закалку. «Разве это не опасно?» – нахмурился Анатос. «В определенной степени», – кивнул Альфред, – «если вовремя не остановиться, то техника осушит тело до дна, буквально выпьет жизнь воина, даровав на время колоссальную силу». Но если все же отключить ее до этого момента, предварительно, конечно же, исцелив все повреждения, то воина будет ждать всего лишь жуткое истощение. Он сильно ослабнет, но со временем, если будет постоянный приток энергии, прежние параметры восстановятся сами по себе. Все же информация о том, что его плоть должна обладать определенным уровнем закалки, никуда не денется. Что ж, это было интересно. «Спасибо, Альфред!» «Рагнар Сняка придумали действительно нечто необычное», – кивнул Кайзер. «Но теперь перейдем к делу». Вытянув руку, он переместил из астрального тела одну из хранилищ. Покрытый белыми трещинами черный тридцати сантиметровый шар появился в воздухе перед ним. Присутствующие тут же ощутили мрачную ауру, толчками вырывающуюся из него». «Так значит, это все же оно!» Вновь подняла тему Лилит. «Великое оружие?» «Да!» – дал ответ Кай. «Серьезно?» – изумился Шоу. «Но как? На древнего пердуна ты явно не тянешь! Откуда оно у тебя могло вообще взяться?» «Сложный вопрос!» – невозмутимо пожал плечами Суверен. Мысли Кайзера погрузились в воспоминания двухмесячной давности. Тогда он как раз собирался заняться очисткой скитающихся островов, но предварительно прошел испытание силы Инсулая. Достигнув идеального результата, Кай в качестве награды получил улучшение клинков кошмаров. После этого их описание сильно изменилось. Парные клинки кошмаров Фобос. Ранг. Императорский.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 Ранг: Императорский. Качество: Высокое. Особенность: Божественный артефакт. Особенность: Масштабируемый артефакт. Истинный ранг: Божественный. Истинное качество: Пиковое. Особенность: Активная способность Оживший кошмар. Осталось 200 зарядов. Особенность: Пассивная способность Улучшенное уничтожение. Особенность: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 В первую очередь в глаза сразу же бросалась особенность «божественный артефакт». Кай прекрасно знал, что для создания такого предмета необходимо, чтобы божество выложилось на максимум и потратило почти все свои силы. Поэтому такое усиление его мечей было безумно щедрой наградой за какое-то там испытание силы, притом всего лишь инсулая. В связи с этим изменением у клинков не только повысилась проводимость и прочность, но еще и улучшились способности, ставшие божественными. Аура страха и порез ужаса объединились в особенность с названием «Мир кошмаров». Именно эта сила сковала Рагнара в последний момент боя и лишила сознания более сотни тысяч зрителей. Второй же способностью стал «Оживший кошмар». Как Кай уже успел узнать из развернутого описания, этот навык позволял создать жуткое искусственное существо, обладающее неимоверным разрушительным потенциалом и безумной живучестью. Оно было способно использовать ослабленную версию мира кошмаров, принимать любую необходимую форму, стремительно развиваться и адаптироваться, разделять на части и использовать урезанные техники владельца на основе только элемента меча и концепции инь. В теории, оживший кошмар мог победить даже небесного монарха пятой стадии, поскольку его сила зависела лишь от количества вложенной в него энергии и уровня частиц законов. Но с текущей силой Кай имел возможность породить тварь, способную потягаться лишь с пиковыми элементалистами и слабыми начальными священными лордами. Ну и, естественно, для обеих способностей требовались божественные частицы. Пока что мечи были заряжены почти на максимум, но в будущем этот запас определенно потребуется обновить. К счастью, алтарь открывал Каю возможность в любой момент получить необходимое количество божественных частиц. Так что тут проблем не возникало, главное, чтобы деньги имелись. Также наделение клинков божественной мощью усилило и их пассивную способность уничтожения. Ее суть заключалась в том, что материал, основанный на инь, активно разрушал все, к чему приближался, кроме плоти владельца и его вещей если те были отмечены его волей. Теперь же эта сила значительно усовершенствовалась, что в с наконец сформировавшимися мини-сферами клинков делало это оружие в разы более опасным даже без техник. Еще увеличилась масса каждого из мечей, ровно на 11 тонн. Благо для незримого гравитационного поля, которое и удерживало клинки, пока сам Кайлиш управлял ими, чувствуя вес 10 килограммов, Это не стало проблемой. И даже несмотря на то, что двигаться Кай мог со сверхзвуковой скоростью, из-за чего значение инерции оружия с такой массой должно было достигать колоссальных величин, гравитационное поле мечей без проблем избавлялось от нее. В теории на подобное действие понадобилось бы просто немеренное количество энергии. Но ведь неспроста же в символьных техниках этого ранга использовалось не только Ки, но еще и частицы законов. Иными словами, информация. Поэтому стоило мечам только ощутить необходимые отголоски воли владельца, его намерение остановить движение меча, как нужное плетение моментально убирало практически всю энергию, но не гасило усилиями гравитационного поля, а буквально обнуляло это свойство тела на информационном уровне. Так работали многие пространственные техники. Конечно же, не остался без внимания и факт повышения истинного уровня клинков до пика божественного ранга. То, что не смог сделать Саван и императорская кузня Бильтейс, удалось совершить кузни пагоды небесного возвышения, реализовать максимальный потенциал костей демона. С самого начала они могли быть превращены в артефакт этого уровня. Однако сила для такой тщательной обработки нашлась лишь здесь, в мирах испытаний. Что же касалось еще большего усиления мечей, то это уже было невозможно. Точнее, для этого требовалось бы сперва улучшить сам материал. Но даже если бы нашлись частицы небесного ранга и инструмент, способный с ними работать, воздействовать на объект с завершенным энергетическим пространством было невозможно. По крайней мере, силами истинных мастеров. А значит, сперва пришлось бы разрушить артефакт, что, в свою очередь, грозило резким снижением качества изначального материала. Так или иначе, но изменения клинков потрясли Кая. Вот только тогда он не знал, что было еще кое-что, даже более важное, случившееся с ними. Система этого не показала, а энергетическое зрение слишком перенапряглось внутри кузницы, из-за чего он и не смог проверить клинки сразу после изменений. Да и было оно слишком сложным, чтобы понять его вот так, с лёту, только лишь взглянув. Потребовалась бы тщательная проверка, в чём Кайт совершенно не видел необходимости. В итоге данное изменение проявило себя лишь спустя месяц после испытания силы, когда Кай тренировался с Магнусом. В тот день он ощутил внезапный и очень сильный всплеск инь в хранилище – что чуть не разрушил барьер вокруг цветка с созревающим внутри духовным фруктом. Поспешив восприятием обнаружить источник атаки, Кай с удивлением понял, что им были мечи, поэтому моментально призвал их во внешний мир. Но как только клинки оказались в его руках, сразу же произошло это. Бурные потоки инь хлынули в его руки, а разум Кая подвергся жуткому ментальному удару. В его голову ворвался кровожадный женский голос, умоляющий уничтожить все вокруг и отправиться на охоту. Голос жаждал убийств, требовал крови. Едва разорвав контакт с клинками кошмаров, что словно срослись с его кожей, Кай попробовал запечатать их в отдельном новом хранилище, однако удавалось это с большим трудом. Мечи явно сопротивлялись. Так что в конце концов парню пришлось обратиться с просьбой о помощи к Магнусу. Конечно же, тот не отказал, но затребовал в качестве оплаты одну старшую руну. Выбора у Кая не оставалось, и он согласился, предварительно попросив включить в сделку информацию о происходящем. Отказывать Магнус не стал. Одним движением пальца, усилив пространственный карман парня настолько, что оттуда даже десять каев не выбралось бы, он поведал немало интересного. Как кайзер и подозревал, в его парных мечах зародился дух, вот только не простой, а двухстихийный небесный дух в шаге от божественности. И теперь ему предстояло укротить ее сущность, родившуюся в костях демона» родившуюся из артефактов с названием «Парные клинки кошмаров» Фобос и Деймос.